«Тут у него что-то вроде ошейника», — сообщил Тави. «Из чего ошейник?» — прохрипел Бернард. «Не знаю. Вроде как холст и немного кожи, и все заплетено в косичку. Я такого еще не видел. Это маратский ошейник. Нам надо убираться отсюда, Тави!» Тави потрясенно посмотрел на дядю. «Но ведь в долине Кальдерона нет маратов. Легионы прогнали их. Здесь не бывало маратов со времен той большой битвы много лет назад». Бернард кивнул. Еще до твоего рождения. Но те две когорты, которые расквартированы в гарнизоне, не обязательно перехватывают их, если не только не переходят границу большими группами. Где-то здесь находится воин Марат, и он вряд ли обрадуется тому, что мы убили его птицу и ее самец тоже. Самец? Видишь отметину на затылке? шрам от спаривания. Мы убили самку!» Тави охнул. «Тогда, пожалуй, нам лучше идти». Бернард кивнул. Движения его сделались усталыми, неуверенными. «Иди сюда, парень!» Тави повиновался, снова опустившись на колени рядом с дядей. Одна из овец заблеяла, и Тави нахмурился. Он увидел, что маленькое стадо разбрелось по кустам, и Доджер забегал вокруг него, бесцеремонно сгоняя самок рогами. Брутос! хрипло произнес Бернард и весь сморщился от напряжения. Отпусти птицу! Отнеси нас обоих домой! Каменный пес отпустил птицу, повернулся к Бернарду и снова погрузился в землю. Тави почувствовал, как дрогнула и зашевелилась земля под ногами. Потом из-под нее выросла каменная плита шириной футов в пять и вместе с ними двинулась в южном направлении. Не дать мне взять плот на неспешной реке. Медленно набирая скорость, земляной плот заскользил в сторону прогалины. «Растолкай меня, когда мы вернемся, Пробормотал Бернард, лег на спину и закрыл глаза. Тело его мгновенно обмякло. Тави, нахмурившись, покосился на дядю, потом оглянулся на овец. Доджер снова загнал их в буерак и выставил рога, но не в сторону Тави. «Дядя Бернард!» произнес Тави, и голос его показался ему самому высоким и напуганным. «Дядя Бернард, мне кажется, что-то приближается!» Дядя не ответил. Тави огляделся по сторонам в поисках деткиного меча и тут же сообразил, что оставил его рядом с трупом офцереза и теперь их разделяют две дюжины шагов. Он жал кулаки от досады. Это все он виноват. Если бы он не забыл на время о своих обязанностях и желании произвести впечатление на то... Ему не нужно было бы отправляться на поиски Доджера, а его дядьке не пришлось бы идти с ним. Тави поежился, смерть вдруг показалась недалекой, а совсем близкой, очень даже настоящей. Вдали не потемнело, и Тави увидел, как на солнце наползают тучи, где-то вдалеке ударил гром. Деревья зашелестели, раскачиваясь под порывами ветра. Тави казалось, что каменный плод ползет медленнее черепахи. На деле они уже перемещались со скоростью быстро шагающего человека и продолжили набирать ход. Но Тави отчаянно хотелось двигаться быстрее. Он боялся, что они опоздают. Новая мысль мелькнула у него в голове, и он застыл, если кто-нибудь нападет на них сейчас, его дядя не придет на помощь. Тави придется справляться с этим самому. Пронзительный свистящий вопль раздался в зарослях справа от них, выше по склону. Тави дернулся и посмотрел в том направлении, но ничего не увидел. Вопль повторился: Еще один овцерес. Другой вопль отозвался ему эхом. На этот раз слева от каменного плота, и прозвучал он неприятно близко. Третий. В шагах в пятидесяти позади них качнулись кусты. Тави показалось, что к ним что-то приближается. «Они приближаются!» Неграмко произнес Лан. Внутри него всё сжалось. Хотя Брутус, разогнавшись, не уступал в скорости бегущему человеку, разгон требовал времени, а его у них не осталось. Шансов спастись от другого овцереза, улежавшего без сознания Бернарда, не было... А от Брутуса помощи ждать не приходилось, ибо тот сосредоточился на одной единственной задаче – доставить их домой. Из этого следовало, что спастись дядя может только в одном случае – если овцерез погонятся за кем-нибудь другим, точнее, если этот кто-то уведет его за собой в другую сторону. Тави сделал глубокий вдох и скатился с каменного плата на землю. Он заполз под придорожный куст и затаился. Если овцерезы реагирует на движение, уж наверняка им будет труднее делать это в ветер, при раскачивающихся деревьях и густах. Он полежит немного неподвижно, а потом примется шуметь и скакать, чтобы отвлечь внимание охотников от уязвимой добычи. Снова громыхнул гром, и на щеку Тави упала ледяная капля. Он поднял глаза и увидел, что небо почти полностью затянуло черными тучами. Еще одна капля упала на него, и вдруг его охватил такой страх, что едва не стошнило. Затеянные дикими фуриями грозы смертельно опасны для любого, кого они застанут в глуши. Лишённый защиты толстых стен усадьбы, лишённый защиты собственных фурий, он почти наверняка окажется в полной власти стихий. Стараясь дышать ровнее, Тави подобрал несколько камней подходящего для броска размера, потом повернулся лицом на восток и швырнул камень как можно дальше. Описав беззвучную дугу, камень ударился о древесный ствол, стук вышел что надо, резкий, отчётливый. Тави вжался в землю у древесных корней и затаил дыхание. С противоположной стороны тропы послышался свист, и что-то шевельнулось в кустах. Одновременно за спиной Тави послышался топот, и тропу, пробитую в кустах махиной Брутуса, пересёк огромный темный силуэт. Еще один овцаря, скромнее и темнее первого. Он бежал неожиданно тихо для такой туши, только когти стучали по ковру из запавших хвои и шелестели, задевая за ветви перья. Тварь метнулась к месту, где только что упал камень, и скрылась в кустах. Тави перевел дух, Он швырнул еще один камень, еще дальше, в направлении, противоположном тому, в котором Брутус сносил Бернарда прочь от опасности. Пригнувшись, Тави сам двинулся в направлении прогалины, через каждые несколько шагов задерживаясь, чтобы бросить камень. Ветер продолжал усиливаться, и обжигающие ледяные капли сыпались уже почти непрерывно. Стараясь дышать как можно тише, Тави покошече подкрался к самой прогалине. Последние несколько шагов он прополз на животе под низко нависавшими хвойными ветвями, а не было видно. Зато второй овцерез был уже здесь, и Марат тоже. «Овцарес» оказался по меньшей мере на голову выше первого, с более темным оперением. Глаза его тоже золотые имели коричневый оттенок. Он стоял над трупом птицы, который убил Тави, поджав одну ногу и шевеля клювом перья убитой подруги. До сих пор Тави ни разу не доводилось видеть Маратов. Этот был очень высокий, выше всех известных Тави-людей. Он был очень похож на человека, только плечи его казались неимоверно широкими, а покрывавшие все тело мускулы плоскими, стремительными. Вся его одежда состояла из набедренной повязки, да и та не столько прикрывала наготу, сколько служила поясом для ношения нескольких сумок и оружия, похожего на сделанный из темного стекла кинжал. Волосы у него были длинные и густые, в неярком предгрозовом свете они казались неестественно светлыми, волосы было воткнуто несколько птичьих перьев, и это придавало ему свирепый вид. Марат подошел к телу овцереза, опустился рядом с ним на колени и положил оберочище на мертвую птицу. Он испустил негромкий жалобный вопль и ему вторил эхом стоявший рядом самец. Потом оба на минуту замолчали, склонив головы. Выпрямившись, человек оскалился, блеснув белыми зубами, и повернул голову сначала в одну сторону, потом в другую. Тави увидел, что его глаза имели тот же золотистый оттенок, что и овцереза, почти прозрачный и пугающий, нечеловеческий. Тави не двигался с места и два дыша. Выражение лица Марата не оставляло ни малейшего сомнения. Он был взбешён. Голова его медленно поворачивалась, вглядываясь в окружавшие прогалины кусты. Тави разглядел, что зубы его и руки перепачканы алой кровью. Марат распрямился и поднес руку к рту. Набрав в грудь побольше воздуха, он свистнул так громко и пронзительно, что Тави зажмурился. Свист повторился еще несколько раз. То выше, то ниже, то длиннее, то короче. Потом он замолчал. Тави нахмырился и приоткрыл рот от напряжения, вслушиваясь тишину. Спустя несколько секунд откуда-то издалека наполовину приглушенный ветром послышался ответный свист. Тави не знал, что говорилось в этом ответе, но это был несомненно ответ, и одно это уже наводило страх. Свист означал только одно. Поблизости находился по меньшей мере еще один варвар. Мараты вернулись в долину Кальдерона. Возможно, они просто охотились, вырвавшись на свободу из заточения в безлюдных пустошах по ту сторону Горадоса, «А может, — в ужасе подумал Тави, — это передовые разведчики Орды. Но это... это ведь безумие. Орды в этих краях не видали больше 15 лет. Тави еще не родился на свет, когда та одержала свою единственную недолгую победу, вырезав королевские легионы и убив самого принца Псагая. Леранские легионы разгромили ее всего несколько недель спустя, нанеся ей такой сокрушительный удар, что ни у кого не осталось сомнений. Мараты никогда больше не вернутся». Тави судорожно сглотнул... Однако они все таки вернулись, и если их много, значит, Мараты в долине – разведчики. А если не разведчики, они ни за что не позволят тощему подростку, который их увидел, уйти живым и рассказать остальным об их появлении. Марат снова принялся осматривать кусты. Он нагнулся, выдернув из мёртвого овцереза несколько перьев, и привязал их к волосам. Потом негромко свеснул второму овцерезу и сделал ему знак рукой. Птица послушно двинулась большими шагами в указанном направлении я взгляд тоже шарил по кустам. Тем временем Марат опустился на четвереньки. Он понюхал кровь, засыхавшую на когтях убитого овцереза. Потом к отвращению Тави пригнулся и лизнул ее языком. Тави видел, как он прищурился, оценивая вкус, словно это было вино. Открыв глаза, Марат, не вставая на ноги, принялся рыскать вокруг трупа, словно ищущий след пес. У лежавшего на земле меча он задержался, поднял его и внимательно осмотрел покрытый кровью овцереза клинок. Потом вытер его отраву и сунул за пояс повязку. Ветер продолжил усиливаться, то и дело меняя направление. Тави ощущал, как он холодит ему спину. Он застыл, уверенный в том, что любое, даже самое незначительное движение выдаст его. Марат свистнул еще раз, махнул рукой. И овцы рез повернув, двинулся к убежищу Тави. «Как цыпленок на жука!» – подумал Тави. «Только жук – я!» Однако, не пройдя несколько шагов, овцарес испустил крик и повернул голову на юг. Марат тоже посмотрел в ту сторону, и в золотых глазах его вспыхнул жадный огонь. Раздувая ноздри, он припал к земле, потом вскочил и зашагал вслед за раненым дядей Тави. «Нет!» — крикнул Тави, вскакивая с земли и шварея один из оставшихся камней в Марата. Он не промахнулся, камень угодил тому в щеку, рассадив ее до крови. Марат уставился на Тави своими золотыми, как у хищной птицы, глазами, и рявкнул что-то на незнакомом Тави языке. Впрочем, сомнения в его намерениях у Тави не возникло, он все понял даже прежде, чем тот вытащил из-за пояса свой стеклянный кинжал. Глаза его полыхали яростью. Марат свистнул, и овцерез послушно повернулся к нему, потом он указал рукой на Тави и спустил такой же булькающий свист, как тот, что издавала мертвая птица. Тави повернулся и побежал. Всю жизнь ему приходилось бегать от тех, кто больше и сильнее его, Большая часть игр в усадьбе также в той или иной степени основывалась на погоне, и Тави научился использовать преимущества, которые давали ему маленький рост и быстрота. Он бежал, выбирая самые густые кусты и проскальзывая сквозь лабиринт колючек Лиан и Буэраков. Ветер все крепчал, поднимая в воздух опавшую хвою и пыль. Тави бежал на восток, уводя погоню от Брутуса с Бернардом. Зловещий свист овцереза его хозяина не отставал, но страх только подгонял мальчика». Сердце его стучало в груди как кузнечный молот, тяжело и часто. Он понимал, что остался один и что никто не придет ему на помощь, и ему пришлось полагаться только на собственный опыт и смекалку. Оступись он или хотя бы сбавь скорости Марат с овцырезом настигнут его моментально. Надвигался вечер. Клубившаяся над Горадусом, гроза начала расползаться по долине. Если Марат или овцарез поймают его безоружного, да еще вдали от дома, он может считать себя покойником. Тави бежал так, словно от этого зависела его жизнь. Она действительно зависела от этого.